Глава 11 Избирательный циркуляр На следующее утро Матье Дюран прогуливался по одной из алей парка в Итане, перечитывая на ходу текст, который он правил накануне, и копии которого привез Леопольд. Был уже почти полдень. Казалось, Матье Дюран с нетерпением ждал кого-то. Он часто оглядывался, чтобы посмотреть, не идет ли кто. Наконец, в конце аллеи он заметил мужчину, чье появление явно обрадовало его. То был господин Дано. Однако, несмотря на удовольствие, которое вызвало его приход у банкира, он не поспешил навстречу. Он продолжал прогулку, как будто ничего не замечая, но довольно медленным шагом, чтобы дать возможность гостю догнать себя, и возобновил чтение, сделав вид, что совершенно поглощен этим занятием. Дано вскоре оказался рядом, он приветствовал матье Дюрана, который дружески кивнул ему в ответ. «Простите, я скоро буду в вашем полном распоряжении. А пока, если вы не устали, мы можем немного прогуляться вместе. Сочту за счастье». Банкир не ответил и снова углубился в чтение, предприниматель шагал рядом. Время от времени Дюран пожимал плечами, усмехался, иногда восклицал сочувственным и благожелательным тоном. «Бедняга, он сошел с ума». Наконец банкир изобразил, что взволнован тем, что читает, и пробормотал как бы про себя все от чистого сердца. Я не могу сердиться на него за излишнюю восторженность. Поистине он обернулся к господину Дано, бедняки самые благодарные в мире люди. «Полностью с вами согласен», — поклонился господин Дано. «Судите сами. Вот письмо, которое вначале насмешило меня, но в конце концов растрогало, ибо я уверен, что оно продиктовано добрыми побуждениями». «И кто его автор?» Господин Дано смутился от того, что банкир посвящает его в свои секреты. «Бедный, бравый человек», — ответил Дюран, — «которого я уберег от неверного шага и который вообразил, что может засвидетельствовать свою благодарность, собрав подписи избирателей своего округа в мою поддержку. Но эта идея кажется мне совершенно естественной. Он уже привел ее в исполнение». «Нет, к счастью, но он передал мне проект письма, которое хочет написать. Оно вам не нравится? Взгляните сами, могу ли я принять его». Мате Дюран протянул письмо господину Дано. Тот начал внимательно читать, тогда как банкир, с плохо скрываемым волнением, следил, какое впечатление производит на господина Дано это чтение. Наконец Дано сказал. «Но в этом письме нет ничего, что противоречило бы истине». «Оно представляет вас как самого честного банкира Франции и одновременно как самого надежного. В нем перечислены благодеяния, которые вы оказали торговле и промышленности, здесь то, что всем и так известно. Возможно, я и сделал что-то хорошее, но до того, что говорят, мне еще далеко. Бог мой, с чувством произнес господин Дано, если бы мне довелось писать такое письмо, я написал бы гораздо больше». «Да и так уж предостаточно», – улыбнулся банкир. «Прошу прощения, господин Дюран», – спросил предприниматель. «Позвольте узнать, не намереваетесь ли вы стать депутатом?» «Стать», – удивился Дюран, – «конечно нет. Но если вам предложат. Это очень серьезно. Быть депутатом – тяжкое бремя, особенно для такого человека, как я. Представьте себе, если бы я стал членом Палаты депутатов», Я вообразил бы, что я представитель народа, промышленников, коммерсантов. Будет очень трудно претендовать на то, чтобы защищать их права, которые власть упорно попирает. Эти права не могут получить более благородного представителя и лучшего защитника. Я поддержал бы их от чистого сердца и по убеждению клянусь вам, так как я сам из народа, и я живо ощущаю бесконечную несправедливость по отношению к нему». «В таком случае, сударь», — попросил Дано, — «позвольте мне присоединиться к избирателю, который составил это письмо». «Нет-нет», — запротестовал банкир. «Если бы я решился на подобное, то я не хотел бы, чтобы прозвучало его имя. Этот смельчак был неосторожен. Он не имел дурных намерений, но его имя в деловом мире не столь безупречно, как, например, ваше». «Я обязан вам, господин Дюран, тем, что мое имя осталось уважаемым, и я поставлю его, если вы позволите, под этим письмом». «Да», — с безразличным видом согласился банкир, «ваше имя привлекло бы множество других». «Не мое, а ваше, господин Дюран, и если я представлю это письмо на подпись моим партнерам, они не колеблись, подпишут его тоже». «Если бы такое письмо подписали многие избиратели», то, несомненно, я бы решился пойти вперед. Это вдохновило бы меня. Это... «Обещаю вам 200 подписей через два дня!» — вскричал предприниматель, воодушевленный желанием отблагодарить Матье Дюрана. «Это слишком много», — засомневался банкир. «Позвольте мне попытаться. Возможно, ваши усилия будут напрасны. Это мое дело, господин Дюран, только мое. Господин Дано был горд тем, что одержал победу над скромностью банкира». «Тогда делайте ваше дело», — улыбнулся Мате Дюран. «Но поскольку вы заставили меня, то я хочу, чтобы все знали. Я обращаюсь к народу, я дитя народа, и именно от него я хочу получить мой мандат, и именно ему я намерен служить». «Да, сударь, да, и вы увидите, как благодарен будет народ». «Хорошо, мой любезный господин Дано, спрячем эту бумагу и не будем больше об этом. Вы ведь никогда не были в моем поместье». Позвольте мне показать вам его, вы сумеете оценить такие значительные постройки, это тоже ваше дело. Целый час банкир и строитель прогуливались по великолепному парку, составленному из самых редких деревьев, с прекрасными водоемами и ухоженными газонами. Они дошли до главного особняка банкира, до бывшего княжеского владения, которое раньше принадлежало одному из самых влиятельных семейств Франции – Здесь еще сохранились средневековые рвы и подъемные мосты, которые опускались теперь только перед человеком из народа, перед Матье Дюраном. «И письмо сочинил этот самый Матье Дюран», — сказал поэт. «И этот самый Матье Дюран так ловко подсунул его на подпись Дано. Мне кажется, проделка удалась». Но она не была литературной. Обычно в литературе скорее подписывают то, что написано другими, чем дают на подпись то, что написали. «Это клевета на литературу, сударь», – заявил поэт дьяволу. «Так же, как портрет Матье Дюрана сойдет за клевету на финансистов», – ухмыльнулся сатана. «Когда на улице кричат вор, очень многие прохожие оборачиваются». Луице с любопытством прислушивался к спору между дьяволом и поэтом, но литератор вдруг умолк и дьявол продолжил.